Глава 30 Семейные хлопоты. Помещение просто не узнать. Так уютно стало. Марика огляделась, оценивая результат наших общих усилий. И не говори. Теперь и отдохнуть можно, и перекусить. Ири как раз собиралась испечь что-то необычное. Я сняла косынку и устала выдохнула. Я решила не гонять нашу немногочисленную прислугу и сама занялась уборкой в операционной а семейство изъявило желание мне в этом помочь. Справились мы довольно быстро. Ещё если бы детвора не бесилась, и Вивиан постоянно не повисала то у меня, то у Марики на ногах, то закончили бы ещё раньше. Пыль вымели, пауков с их пожитками выставили вон. Они посопротивлялись для приличия, но потом сдались. Банки, склянки и пробирки я вычистила ёршиками и вытерла до блеска, вымыла окна. Широкие, высокие, выходящие на восточную сторону. Они пропускали много света. Как раз то, что надо. Стены, облицованные гладкой плиткой из местной породы камней. Очистить было нетрудно. Стол же я мыла до тех пор, пока риск протереть в нём дыры не стал слишком велик. Дофины и Марика привыкли работать, они никогда не были изнеженными барышнями. Малышкам Флоре и Тучке я доверила расставлять склянки в деревянный короб с ячейками. Замир выносил мусор. А Костик время от времени отрывался от уроков и забегал к нам, чтобы покомандовать. Ну а Какордия явилась оценить работу. Напоминает времена, когда отец лечил здесь своих пациентов. На лето мы уезжали из столицы в поместье в Ключ. Отец занимался экспериментами, принимал страждущих. А я наблюдала за ним, сидя в том углу на бархатном стульчике в голосе её прозвучала светлая печаль. А я как будто на его увидела девчонку с двумя косичками, что сидит, сложив руки на коленях, и ловит каждое слово главы рода. Дофина обняла бабушку, чтобы утешить. Она вообще была очень эмпатичной и мягкой, могла расплакаться на ровном месте. Виви, заметив, что раздают обнимашки, попросилась к матери на руки. Бедняжка Флоримель сгорбилась и погрустнела когда поняла, что младшая сестра Тиран опять завладела вниманием Марики. Вот такой она была, эта тучка. Сразу начинала ревновать и дуться, стоило Марике приласкать Замира или Флори. А я видела, что последней не хватает внимания матери. Марика весь день сновала по замку, решая то один вопрос, то другой. То в деревню выезжала или в город. За своим здоровьем вообще не следила, а там было над чем поработать. Куко рассказывала, что аристократы и просто богатые люди обычно поручали воспитание детей бесконечным гувернёрам, нянькам, учителям и наставникам, а сами строили карьеру или развлекались на балах и приёмах. Также считалось нормальным отправить детей к родственникам в провинцию или поместить в закрытую магическую школу и навещать их раз или два в год. Никто плохого в этом не видел. Гатары же жили небогато, но дружно. В этом им повезло. Я обняла Флори за плечи и прижала к себе. Та произнесла вполголоса. Когда Виви уже вырастет и поумнеет. Она считает, что мама должна принадлежать только ей. А вот если бы папа был с нами, он бы меня любил. Добавила она совсем тихо, но я услышала. Я не считала себя сентиментальной или ранимой. Но даже у меня на этих словах перехватило горло. Бедные дети. Они ведь даже не знают, что случилось с их отцом. А что на душе у Марики? От Лайнеля три года нет невесточки. Он исчез, когда Марика носила под сердце младшую дочь. «Я предлагаю очистить две соседние комнаты и оборудовать их под лазарет», — произнесла Кокурдия, и я согласно кивнула. «Это хорошая мысль, бабушка». у вот той удёрнулся уголок рта. Её слегка коробило, когда я звала её бабулей но мы обе понимали, что это нужно для конспирации. Наш столяр Кивас хорошо управляется с молотком и деревом, поможет с мебелью. А ещё здесь можно хранить эликсир. Дофина указала на полку, а потом хихикнула. И шкатулки с вечными пилюлями из сурьмы. Когда мы возвращались домой из Иринка, я рассказала Дофине, что лечение сурьмы — это полная ж... жесть в общем, как говорила у нас молодёжь. Зато аптека Ренилгаль очищался организм хоть куда. Точно надо становиться министром здравоохранения в Сияренвель и отменять эту дурь, пока ещё больше людей не отправилось на тот свет. Их ещё используют, помурчилась Куку. Слабительное для простолюдинов. Иногда моя подруга выражалась слишком паснобски. Аристократическое высокомерие ничем не вышибить а перевоспитывать её на старости лет уже нет смысла. Когда стали расходиться, я взяла флоримель за руку. «Крошка, пойдём-ка заглянем на кухню». Девочка подняла на меня свои большущие голубые глаза. «Зачем? Может, Ири прячет там что-то вкусное?» Ири была нашей кухаркой. Женщина 60 лет, чей громкий голос слышался далеко за пределами кухни. Она управлялась с огромными чанами и кастрюлями, как настоящий тяжеловес. И горе тому, кто без спроса возьмёт со стола даже крохотный кусочек моркови. Замир, по нашим заговорщицким взглядам, быстро понял, что мы что-то задумали, и поскакал следом. «Вы почему меня не позвали? Я тоже хочу». «Пошли». Флори схватила брата за руку. «Здорово, что ты вернулась, тётя Олетта. С тобой веселее». Я ласково улыбнулась малышке. «Ты только не обижайся на маму. Она всех вас любит одинаково. Просто Виви самая младшая и не такая самостоятельная, как вы. Ей нужно постоянно быть рядом с мамой, чтобы чувствовать себя хорошо и спокойно. А сама подумала, что надо поговорить на эту тему с Марикой. Я могу чаще брать на себя Вивиан, чтобы она могла уделить больше времени старшим детям и своему здоровью. Куда бы её не красят, как и неправильная осанка. А из-за трёх беременностей мышцы живота ослабли и образовался диастаз. С кухни неслись запахи жареного лука и теста. Эрик громогласно напевала песенку про пастуха и хозяйскую дочку. Но резко замолчала, стоило нам появиться на пороге. «Ты не стесняйся, пой дальше», — успокоила я женщину, а потом повернула голову и увидела Ника. Он как раз вставал из-за стола, чтобы отвесить нам поклон. за мир с Флори уже видели его, но всё равно каждый раз таращились, как на чудо заморское. «Ник, здравствуй. Я подошла к мальчишке. Как твои дела?» «Я не бездельничаю, Нейра, клянусь». Щёки с россыпью веснушек пошли розовыми пятнами. Я уже птицу покормил, дров наколол. «Да отдыхать я его посадила. А то он всё крутится, место себе не найдёт». Проворчала кухарка, вытирая руки о передник «Я привык работать отушка Ири. Я не устаю». «А знаете, Нейра, какие он фигурки вырезает из дерева? Вдруг произнесла женщина. «Ну-ка, рыжик, покажи, как живые!» Замир и Флори тут же подтянулись. Ник трясущимися руками полез в карманы и выложил на стол маленькие деревянные фигурки. Замир тут же схватил одну и выпалил. «Ну и ну! Тебя кто научил?» «Я... я сам!» Ещё пуще смутился паренёк. «Хоть руки у тебя не кривые, это радует!» ляпнул племянник, а мне захотелось дать ему подзатыльник. Ладно, потом напомню, что смеяться над недостатками внешности и чужими недугами плохо. У Ника правда были ловкие руки. Он вырезал миниатюрную фигурку при светлой матери, лошадь, башню и кукольные чашечки с тарелками. Я пытался создавать деревянные игрушки с помощью магии Земли, но не получилось, признался Замер. Покажи, как ты их делаешь. «А можно я заберу эту посуду для моей куклы дора? — вежливо спросила Флоримель, при этом пряча трофея в карман и мило улыбаясь. Бедный Нико растерялся от такого внимания, заикаясь и опуская взгляд, пробубнил, что сделает, как пожелают господа. С того дня, как он появился в этом замке, никто больше не называл его унизительной кличкой и не шпынял. Он даже расцвел, взгляд был пока еще смущенным и испуганным, но не затравленным, как раньше. Я осматривала его, чтобы лучше понять степень искривления конечностей. И попросила сапожника сделать мальчишке специальные набойки, чтобы ходить было удобнее. Мужчина этот был уже старым, почти ослеп, поэтому продал свою маленькую лавку в ринке и нанялся в замок подсобным рабочим. Иногда ремонтировал обувь и одежду слуг. Я слышала, что управляющий его не любил и считал лишним ртом, хотел выгнать. Но мы ещё увидим, кто вылетит отсюда первым. Процесс запущен. И кто бы мог подумать? Ник рассказал о слухах, что ходили по деревне Прагилауса. Якобы он уменьшал налог тем, кто давал ему лично на лапу. Когда Ири поставила на стол глубокую миску, от запахов у меня желудок сделал кульбит и выделилась слюна. «Это так, просто перекусить», — смущённо махнула пухлой рукой кухарка только сегодня придумала. Конечно, не изысканное и достойное господ блюдо, но я очень старалась. Ири поджарила луковые кольца в хрустящем тесте. Я не успела напомнить племянникам, что перед едой надо мыть руки. Как они уже стянули по одной штучке. Ник глядел на миску голодными и грустными глазами, когда Ири поставила перед ним тарелку. А ты чего, как не родной? Видишь, какая у нас добрая госпожа? «Не только приютила тебя, но и кормит за свой счёт. Скоро ещё гороховая похлёбка будет. А пока ешь!» Она плюхнула ему добрую порцию луковых колец. «Это да, я велела хорошо кормить Ника, потому что знала, в доме дяди и тёти ему жилось несладко. Его кормили последним, давали то, что осталось от трапезы жадной семейки и что было жаль отдать собакам. Когда мы покидали кухню...» Замир успел свистнуть горстку колец и сунуть в карман. Масляную руку он незаметно вытер штаны. «Молодец!» — я строго посмотрела на него. «А в гостях ты так же будешь делать?» а «Я сейчас не в гостях. а дома, тётушка!» Этот засранец улыбнулся во весь рот. «Если не возражаете, я оставлю вас». Дофина просила обработать теплицу от сорной травы. «А я как раз придумал новое заклинание». «Только ничего не испортим», — напутствовала его Флоримель. Иначе она расстроится, а потом спросила. «Правда, что теперь дофина будет продавать свои травы в аптеке? Хотела бы я ей помочь. Только у меня нет никакой магии». Взгляд малышки сразу погас, и я поспешила сказать. «У тебя всё впереди». «Но у Замира дар открылся в 4 а мне уже 6 «Наверное, я пустышка» где слово-то такое дурацкое услышала. Я опустилась перед ней на корточки и взяла тёплые ручки в свои ладони. Флори смотрела на меня доверчиво, как маленький котёнок. «Какая разница, есть у тебя магия или нет? Главное быть хорошим человеком. Вот у меня тоже нет магии. Это было почти правдой. Я не знала, откроются ли у меня способности Алетта. Не хотела об этом думать. Но я буду возрождать семейное дело» лечить болезни, помогать людям. Если хочешь, то давай делать это вместе. Хочу, тётушка Олета, очень хочу. Просияла она, и у меня на душе стало теплее. Впервые с того момента, как я последний раз видела рана, прошло уже несколько дней. Всё это время я мучилась от неизвестности. Более того, даже стекляшка не давала ответа. Артефакт пытался найти зеркало рана по каким-то своим волшебным каналам просто чтобы проверить, цело ли оно. Но ничего не вышло. Оба как сквозь землю провалились. Зато объявился другой гость.